Илья Бояшов. «Бомба на прилавке». Артем Веселый. 1899-1938. Бердяев, Розанов, Ильин знать не знал о них и слышать не слышал. А вот «Белая армия, черный барон, снова готовит нам царский трон» или «Эх, тачанка, ростовчанка, наша гордость и краса» или По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Что еще окружало нас детство? Растиражированная история о закалке стали, судьба барабанщика, вездесущий Ильич, жертвенный Феликс, мечущийся по коридорам Смольного, перековывающийся на глазах в большевика солдат-фронтовик, кипяточку бы, бабочки на жеребце, полы бурки вьются на ветру, глаза бешеные, Данька, Ксанка, Валерка, Яшка-цыган, несгибаемый советский разведчик-куплетист Буба Касторский и, конечно же, враги, сукины дети-капелевцы. Хорошо идут. Незадачливый капитан Овечкин, наконец, начальник опереточной врангелевской контрразведки полковник удасов который, в конце концов, как и полагается сбежавшему от светлой жизни иммигранту, оказывается нищ. Кроме того, Дантон, Робеспьер, Марат, мерзавцы вандейцы, стремящиеся задушить благородных комиссаров конвента, парижская коммуна с генералом Домбровским, бессмертный Фидель, Куба, Че. Мое отношение к революциям и революционерам было исключительно позитивным. Революции и революционеров я одобрял. И вдруг бомба на прилавке, удивительная фантасмагория, когда повсюду сажали Буковских и выпихивали из страны Солженицыных, на обыкновенных полках обыкновенных книжных магазинов, рядом с отчетами о всяческих партийных съездах, стояли книги, которые власть не то, что должна была не допускать до продажи, да просто в зародыши уничтожать, ибо по сравнению с тем впечатлением, которое осталось от случайно приобретенной мною осенью 1983 года книжицы, она только рассказывала, и ничего не объясняла. Прочитанная позже запрещенная сверхдиссидентская «И возвращается ветер» того же Буковского. Там о людоедстве советской власти твердилось чуть ли не в каждой строчке, показалось детским лепетом. чудные дела твои, Господи!» «Два рубля восемьдесят копеек, темно-красненькая обложка. Помню целую стопку этих одинаковых книжек, начиненных самым убийственным содержимым в доме книги на Невском. И продавались-то они не очень бойко, впрочем, как и Брежневская целина. Нет, ни Платонов с его котлованом, ни Булгаков, ни Варламов, ни Архипелаг Гулаг, ни трижды несчастный Иван Денисович, ни Зиновьевские зияющие высоты, ни другие, передающиеся из-под полы из рук в руки захватанные, пожелтевшие, потрепанные, щедро облитые и чаем и кофе, бесчисленные трактаты самоздата, которыми зачитывались у нас наиболее продвинутые западники, разорвали на куски мое прежнее, ко всем и всяческим общественным переворотам восторженное одобрямс. Рейган, Тэтчер, Севановгородцев, а также целый легион штатных сидельцев русской службы на BBC здесь ни при чем. Приспокойно себе изданной в Лены тысяч экземпляров, только задумайтесь о масштабе диверсии. На добротной бумаге, В добротном переплете, с согласия всех надзирающих органов, разрешенных к продаже и совершенно легально выставленной на полках, Артем Веселый. Тогда уже жадно проглотивший антихриста Станева, самостоятельных людей Лакснеса, над пропастью ворже Селлинджера и совсем уж ядреная на улице перед дверью Борхерта, я дернул и за эту чеку. Взрыв был особенно сильный. Воспитанный героикой мальчишаки Кибальчиша, я получил прямо в лоб. Вся опохабившаяся, сучившаяся, отравленная братоубийственной ненавистью Россия с ее зверями-матросами, шлюхами, беженцами, дезертирами, комиссарами и не менее освиневшими белокопытными баронами и графами в кровавых бинтах, в поту и блевотине, нахлынула вдруг на меня и затопила. Стоило только начать знакомство с этим любезно предлагаемым самым, что ни на есть, официальным советским издательством романом. Впрочем, мне был явлен не роман в традиционном понимании этого слова, а нечто иное. Рваные куски текста, вакхическая пляска слов, мелькание персонажей, один другого хлеща, что красные, что белые. Истинный литературный импрессионизм с его незаконченными мазками с вопиющей яркостью и лоскутностью, с чередованием всевозможнейших стилей, от которых сразу же заребило в глазах. С первых же строк – пыль, гарь, смрад, ругань, всеобщее столкновение, смертоубийство, бойня. И при всем этом кошмаре псевдоним автора целиком соответствовал его прозе. Было написано действительно весело. Впрочем, чему удивляться, наиболее жуткие сцены в фильмах ужасов – как правило, снимаются на фоне солнечного и безмятежного дня. Очнувшись от шока, я уже не сомневался в том, как закончился жизненный путь товарища Артема. И не ошибся, надо заметить, когда уже в наше свободное время прочитал его биографию. Разумеется, бывший верный ленинец, а потом несомненный враг народа, шпион и лазутчик Николай Иванович Качкуров, подобно одному из своих героев, отдал якорь у кирпичной, и склёваны пулями стены. Но расстреляли бы и постарались забыть. Парадокс в том, что не было врагов для советской власти опаснее, чем эти, самые верные делу революции, веселые писатели. Так нет же, нет. еще раз напомню, 200 тысяч экземпляров. Как такое могли тогда пропустить? И в самом деле как? Для меня сие до сих пор остается загадкой. Теперь о последствиях взрыва. Именно с тех пор, как угостился Яваревом «России кровью умытой», а затем переварил, осознал, осмыслил содержимое, до дружи, до какого-то на уровне клеток отторжения возненавидел все, что связано с любым движением масс, хоть в безобидной Монголии, хоть в Гвинее Бесау. Возможно, слишком впечатлился дикой, иначе не скажешь проза веселого. Возможно, после этой рывками и залпами написанной книги в подсознании закрался некий сакральный испуг, не знаю. Но с тех пор при одном лишь виде Ельцина на танке, защитников демократии образца 1991 года, бойких арабов в Египте и вообще любых восторженных человеческих толп, заливающих собой площади и баррикады, реакция бренного организма неизменна, гарантированная тошнота, ибо не в последнюю очередь благодаря творчеству огненного большевика-импрессиониста. Знаю, чем заканчиваются подобные стояния на бронетехнике и суды над всяческими мубараками, а самое главное – попытки воплощения разнообразнейших светлых идей – от построения коммунистического или либерального братства до возведения всемирного халифата. И надо же, сколько было всего перечитано после – но на всю жизнь запомнилась и прочно во мне угнездилась не гулаговская одиссея Александра Исаевича, не шаламовская калымская правда, хотя мало что сопоставимо с ней, а всего лишь глава веселовской саги, вернее, даже не глава. Бодро, и что тут поделаешь, опять-таки весело написанная главка, этакая зарисовочка с названием «Отваги зарева». Лихое свидетельство всеобщего русского оскотинивания – в нескольких плотно забитых прозах страницах. Главка стоит того, чтобы ее хотя бы в двух словах пересказать. К некоему председателю хуторского ревкома Егору Ковалеву, беспощадной революционной сволочи, приводит пойманную старуху графиню. Из допроса выясняется, задержанная пробирается из Петербурга на юг к сыновьям-офицерам. Графиню обыскивают. Та, не стесняясь в выражениях, костерит советскую власть. Приговор однозначен — шлепнуть. Мне ужасно не хочется снабжать статью цитатами из романа. Артема Веселого нужно читать всего сразу, целиком. Но исключение из правил применительно к этой главке и еще к двум-трем местам все же сделаю. Вот как описано конвоирование бесстрашной старухи к месту ее расстрела. Приговоренную сопровождала большая толпа. Мужики шагали широко, и с занятым видом. Боясь опоздать, бежали бабы и унимали плачущих детей, затыкая их орущие рты жеваным хлебом или грудями. Выкатившиеся из ситцевых кофт груди молодушек были белые туги, как вилки капусты. В припрыжку скакали ребятишки, и впереди всех шли два мужика с лопатами на плечах. Притихнув и не толкаясь, прошли через узенькую кладбищенскую калитку — Потом старуха была отведена в дальний угол, где хранились нищие и бездомники. Графиня прижимает к себе редикюль. Конвоиры дают залп. Упала вперед. Ему, комиссару, под ноги. Точно мужество ее было сломлено, и она упала в поклоне. Егор всадил в ее седую голову все пули из своего Нагана и, вытерев рукавом бороду, сказал: Храбрая стерва! Далее плачи трясут редикюль, из которого выпадает фотография. На ней изображены два офицера, судя по всему, сынки-графини. Ковалев, повертев фотокарточку в руках, сует ее в карман, дабы приобщить к делу. Расстреливали по постановлению хуторского собрания. Опять-таки деталь. В хутор возвращались, возбужденно переговариваясь. Впереди всех на одной ноге скакал рыжий вихрастый мальчишка, Он вертел над головой прутом, на который была надета маленькая шелковая туфля. Проходит время. Четыре месяца. Несгибаемый комиссар в своем разбитом автомобилешке беспрестанно разъезжает по округу, проводя мобилизацию в станицах и селах. Усмиряет то уговорами, а то и пулеметами восстания. Отбирает хлеб в пользу города. Словом, занимается обычной деятельностью. В компании с шофером и помощником Заглядывает он на один хутор, где председательствует некий Ежов, тайно сотрудничающий с белогвардейцами, и попадает в засаду. Перед окном мелькнул погон, папаха, и через мгновение в дом забежал, держа перед собой револьвер-офицер, и за ним ввалились казаки. Руки вверх. Тут бы нашему комиссару и конец, тем более мгновенно выяснилось, что за все выкрутасы с отнимаемым хлебом, его нежно любит местное население. Дом уже окружила гудящая толпа, слышались выкрики и ругань. «Дай их нам, ваше благородие!» за всех ответил, выступая вперед седобородый старик. «Дай нам, мы рассудим их своим судом». Спутников Ковалева выдают. Они были столкнуты, как в омут в толпу, и ревущая толпа поглотила их. «Очередь за комиссаром!» который, подобно старухе, не теряет мужества. Но Ковалеву готовят иную участь. Начинается порка. Казаки усердствуют. По широкой раствороженной спине и заду опять зашлепали, разбрызгивая кровь в плети. Шкура свисала клочьями. И вот здесь-то офицер, вытряхнув содержимое Ковалевского портфеля, вдруг обнаруживает среди бумаг ту самую фотокарточку и видит на ней себя и младшего брата. Ошеломленный офицер забыл о допросе и обо всем на свете. Как могла семейная карточка попасть в чужие руки? Хотя из дома он давно не получал писем, но был уверен, что отец и мать живут безвыездно в Петербурге. В итоге карточка спасает Ковалеву жизнь. Старший сын графини во что бы то ни стало хочет знать, откуда она у подлеца комиссара, и приказывает не запаровать его, а сохранить живым до следующего дня. «Стоп!» — приказал офицер. «Он так сдохнет, а я должен узнать от него правду во что бы то ни стало. Мы заночуем тут, а утром возобновим допрос». Егор был взвален на шинель и отнесен в арестантскую. Фортуна благоволит к большевику. Ночью член хуторского совета солдат Дударев топором зарубил караульного казака и на горбу утащил Егора за хутор в болото. Там они, перебираясь с кочки на кочку и питаясь ягодами, прожили неделю, пока Егор оправился. Потом решили пробираться потихонечку в город. Чудом спасшийся Ковалев немало потратил усилий, чтобы добраться до Ежова. И вот, наконец, усилия вознаграждены. Предатель в его руках. Дальше следует потрясающий финал. В солнечный воскресный день... Егор Ковалев вывел за город с музыкой и песнями весь гарнизон, выстроил его и начал говорить речь, во время которой он несколько раз распоясывался, вздергивая рубаху и показывая солдатам свою почерневшую как чугун спину. Оборвав речь, так как не в силах был терпеть, он подбежал к ползающему на коленях Ежову, и его драгунская шашка заблистала, он оттяпал изменнику сперва руки, потом ноги, потом голову. Главка, повторюсь, небольшая. Таких главок и тюдов в России кровью умытой, с доброй десяток. И с Тихим Доном и с ГУЛАГом, разумеется, совершенно несравнимая. Но, признаюсь, ни Солженицынский архипелаг ГУЛАГ, ни Шолоховский Тихий Дон, при всех своих объемах и несомненных достоинствах, не окатили меня таким крутым кипятком. На закуску были в той самой за 2 рубля 80 копеек благодушно мне проданной бомбе еще повесть, рассказы и очерки, исполненные автором в привычном для него бесшабашном духе. И вновь пляска смерти, деградация, немыслимая звериность, вакхическая гулянка воров и мародеров всех мастей и калибров, чего только стоили реки Огненные с главными персонажами, матросами-анархистами Ванькой граммофоном и Мишкой Крокодилом, верными кандидатами в очередь к исклеванной полями стенки. Насчет эксов, шамовки или какой ни на есть спекуляции Мишка с Ванькой первой хваты, с руками оторвут, а свое выдерут. Накатит веселая минутка и чужое для смеха прихватит. Черт с ними не связывайся, распотрошат и шкуру на базар. Даешь-берешь, денежки вклешь и каргала. В повести все тот же ошеломляющий, то густой, а то и рассыпающийся какими-то искрами. Временами чисто хлебниковский язык. Кровью затекало закатное око. Качелилось море в темно-малиновых парусах. Утрапа волчок, молодой матрос вахтиный. Шапка матросская, под шапкой хрящ, Ряжка безусая, ложь, прыщ, стручок зеленый. В железном цвету, в сером грымахе кораблюшка, В сытом лоске бока — шеренгами железные груди кают углем дышали жадные рты люков и так и так за клепками устегано наглухо со света до черна по палубе беготня крекотня с ночи до ночи гулковался кораблюха в широком ветре железные жилы вантов гековых гую рангоут под железо в Взахлеб бормотливый болтовне турбин буль -лю люль пуль кульх Жидкого железа прибой. Дубовым отваром смолкой хваченная оснастка, Задором вихревым стремительно вверх, в стороны. По крыльям мачт хлесть, хлесть. Теплое в имя утро. Можно было смело назвать создателя рек огненных Словесным хулиганом, Но дух захватывал от подобного хулиганства. Никогда ранее не встречался я со столь отчаянным словотворчеством, со столь дерганным, расплесканным ритмом, с удивительной, брыжущей во все стороны жизненной энергией, которую, казалось, никто и ничто не остановит. И в Мишке с Ванькой ревели ураганы, и через них листали взмыленные дни, не жизня, клюковка. Леса роняли, реки огненные перемахивали, горы гайбали. Облака топтали, грома ломали. Вот они какие, не подумать плохого. Шумели, плескались реки огненные, Густо плескались, пылали тяжелые ветра, Пылали, плескались зноем травы, Поезда бежали, зарываясь в горы, С разбегу пробивали туннели, Табунами бродили пожары, Бежали сизые полынные степя, Дороги шумели половодьем. Вытаптывая города и села, бежали красные, белые, серые и черная банда. Кованые горы бежали, дыбились, клещились. Бежали, как звери, густошерстные тучи, хвостами мутили игравшие реки. Партизаны бежали, падали, бежали, плевались тресками, громами, бухами, хохом, ругом. Залпами расстреливали. Бросками бросали наливные зерна разбойных дней. Всяко бывало. И гоже, и негоже, Всего по коробу. Жизня сказать, ни дна, ни берегов. Таким вот ни дна, ни берегов и остался во мне Артем Веселый со своей сполосованной рубцами нервной цветастой отрывистой прозой, со своим воистину диким пером, ни на секунду не сомневающейся в правоте большевистской идеи, но, как всякий с большой буквы художник, незаметно для себя превратившийся в орудие той самой простой Божьей истины, которая в итоге оказалась и выше, и правдивее его собственных убеждений. И эта явленная как бы против воли автора истина, суть ее предельно проста, ни под какими знаменами не доводите дело до крови ни в России, ни в Египте, ни в Ливии, потрясает добавлю, что самого же убежденного большевика, чекиста, красного редактора и прочее, прочее, прочее, Николая Ивановича Качкурова, она вне всякого сомнения и привела в конце концов на его собственную Голгофу. Времени, конечно, с 1983 года прошло много, но точно помню, отходил я после этой прозы долго, и надо заметить, болезненно. Нельзя сказать, что сделался оголтелым антисоветчиком, однако что-то с тех пор внутри надломилось. А теперь биография автора «Рек Огненных» и «России кровью умытой». Здесь она, несомненно, скупа. Тот, кто захочет подробностей, найдет их с избытком в воспоминаниях дочерей Качкурова «Гайры и Зайры», «Судьба и книги Артема Веселого», да и в других мемуарах. Ведь главное захотеть – Я же скажу вот что. В 1983 году по понятным причинам судьба Николая Ивановича не особо-то афишировалась. Разысканная мною то ли в огоньке, то ли в литературной газете, не помню, аккуратненькая статья с осторожностью лишь кое-что поведала о герое, похвалив его преданность коммунизму, рассказав два-три анекдотца из жизни и блестяще обойдя факт расстрела. Выходило, что жил большевик с чистым сердцем, агитатор и горлопан, работал на революционное благо, боец Красной Армии, редактор коммунистических газет, писал романы, рассказы и повести и как-то сразу ушел в бессмертие, без упоминания лишних подробностей. Пришлось удовлетвориться этим. Впоследствии правда о тех временах со всех сторон уже хлынула водопадами, Вновь проглотив Россию кровью умытую и вновь впечатлившись, я не навел об авторе справки уже по другой причине. Увы, гении и часто тогда совмещались, и я испугался, что в случае с чекистом Качкуровым так именно и произойдет. Хранящееся у меня сочинение Гайдара после того, как я ознакомился со службой Аркадия Голикова в Красной Армии, в руки хоть и беру, но с какой-то грустью. «Поэтому, чтобы не расстраиваться, глубоко в жизнь Артема Веселого я свой нос не совал, ограничился краткими сведениями из различных источников. В этих источниках, к своему облегчению, за ним никакого душегубства я не заметил». Итак, Николай Качкуров впервые увидел не очень-то веселый свет 29-го, 17-го по старому стилю сентября 1899 -го года в Самаре-городке, в семье волжского крючника Ивана Николаевича Качкорова и сразу же столкнулся с нищим детством. Мать Федора Кирсановна, из тех женщин, кто коня на скаку, родила мужу 14 детей. Жить остались двое. Автор России кровью умытой, да его брат Василий. Остальные померли в младенчестве. С 1911 по 1913 год Парнишка маялся в земском двухклассном училище, а затем, чтобы жизнь медом не казалась, был отправлен на трубочный завод работать по найму. Можно только представить себе угрюмые кирпичные цеха, не менее мрачные физиономии мастеров, гоняющих под мастерье, изнурительное тягло по 10-12 часов и прочие трудовые прелести. По крайней мере, так описывались царские заводы в советских учебниках. Но если даже малая часть в истории с заводами правда, неудивительно, что в следующем году 14-летний рабочий связался с местными анархистами. Впрочем, в выборе наверняка сказался и его незаурядный, неуемный темперамент. Идеи последователей князя Кропоткина пришлись непоседливому Коленьке по душе. В 1914 году началась Первая мировая. Источники утверждают, Паренек остро переживал несправедливость войны и в 1916 году не нашел ничего лучшего, как рвануть на фронт с совершенно большевистской целью – агитировать солдат за мир. Его чудом не поймали и не расстреляли. Уже тогда он ввел дневники, записи из которых легли в основу «России кровью умытой». Вскоре грянул семнадцатый год. Николай Качкуров, как говорится, сердцем принял революцию. Вступивший теперь уже в большевистскую партию пассионарий является истинной для нее находкой. Он помощник редактора «Приволжской правды», а затем агитатор Самарского губкома РКПБ. Зимой 1917-1918 годов нелегкое заносит его на русско-германский фронт в районе Двинска. Юный большевик участвует в боях и, разумеется, пишет. Затем вернувшегося в родную Самару своего в доску Ленинца едва не шлепнули местные чекисты. Бывший помощник редактора отметился в прессе неудобоваримой для них статьей о злоупотреблениях ЧК и советских работников. Шлепнуть не успели. В то время как незадачливый критик нового режима маялся в застенке, поднял мятеж чехословацкий корпус. Контракачкуров был срочно мобилизован в ряды Красной Армии. Такому повороту событий он, разумеется, не возражал и принял активнейшее участие в боях. Под Самарой счастливчика ранили, бойца поместили в больницу. Вскоре контрреволюционные элементы выдали его белочехам. Когда раненого пришли арестовывать, тот чудом бежал, выпрыгнув в окно. Затем перебрался через линию фронта к своим под Саратов. В Меликесском уезде, ныне Меликес-Димитровград, Неугомонный красноармеец становится секретарем уездного комитета, а вскоре его от Самарского обкома направили в ЧК. Одновременно новоиспеченный чекист являлся еще и редактором газеты «Знамя коммунизма». Последняя должность вновь чуть было не лишила его головы. Пламенного агитатора подкараулили разгневанные крестьяне. Коммунист едва унес ноги от благодарных читателей. Забавно, что в родном городе горячий самарский парень волею судеб столкнулся ни с кем иным, как с Ярославом Гашеком, автором «Бессмертного швейка». Тот во время мятежа белочехов перешел на сторону советской власти и принимал в событиях самое активное участие. Талантливый, но малограмотный футурист нагло заявил гениальному чеху об обветшалости прежних культурных традиций, скинем Пушкина с парохода современности. Все контраргументы добродушного Гашека Коммунистическое царство мысли можно войти лишь только поднимаясь по ступеням многовековой культуры, отметались в стиле Ильфа-Петровской и слободки Мы ваших университетов не кончали. Сам Веселый всю жизнь потом со стыдом вспоминал свою глупую тогдашнюю горячность, полностью признав Гашиковскую правоту. Но все это было впоследствии. А в августе 1919 года спорщик добровольцем отбывает на разгром Деникина. Партия не забывает верных борцов. Николай Кочкуров, красный комиссар Самарского коммунистического батальона «Чон». В сентябре, однако, комиссара возвращают в тыл, в город Ефремов, долечиваться после ранения. Там вновь его призывает к себе журналистика, газета «Красный пахарь» – редактор, и позднее «Тульский коммунар» – сотрудник. В то же время задеристый литератор печатает свои первые произведения – Дальше литературная карьера идет по нарастающей. В начале 20-х годов источники разнятся. Одни указывают 1920 другие 1922 Писатель начинает подписываться псевдонимом. В 1921 году Артем Веселый – студент Высшего литературно-художественного института имени Валерия Яковлевича Брюсова. Правда, молодой большевик вскоре по партийной разнарядке – оказался на Черноморском флоте, где не снимал шинель до 1922 года. После возвращения красный матрос сходу женился на полтовчанке Гите Григорьевне Лукацкой. Природный темперамент взял свое и на любовном фронте. В 1924 году у страстного товарища Артема почти одновременно рождаются две дочери. Постарались жена и тайная подруга. Что-что, а женщин писатель обожал. В том же году московскую литературную жизнь буквально взорвали реки Огненные. Москва, издательство «Молодая гвардия». Стало ясно, новая будетлянская литература, о которой страстно мечтал сумасшедший Хлебников, экспрессивная, бескомпромиссная, изобилующая даже чересчур нелогизмами, действительно имеет место быть. Кроме всего прочего, не без участия Веселого, в столице было основано литературное объединение «Перевал». Артем хорошо знал активного участника писательских сходок Михаила Шолохова и даже консультировался с ним по поводу вынашиваемого замысла России кровью умытой. В то время он является еще и сотрудником российского телеграфного агентства Роста. Что касается творчества, пишет веселый без перерыва. В 1925 году явлен читающей публике с интересом ожидающей продолжения словесного хулиганства рассказ «Дикое сердце», в 1926 году рассказ «Горькая кровь», повесть «Страна родная» и роман «Россия кровью умытая» фрагменты, а также сборник «Большой запев» с посвящением Велимиру Хлебникову. Влияние последнего на творчество дикого автора несомненно. Но и этого мало. Автор пробует себя еще и на поэтическом поприще, собрав свои стихотворения в прозе в цикл «Домыслы». В 1930 году вместе с Шолоховым он махнул за границу. Цель – посещение Максима Горького на острове Капри. Добирались через Германию. В январе 1931 года Веселый вернулся на родину. Вскоре в голове этого несомненного авангардиста зародилась еще одна идея. Ему не дает покоя великий атаман Ермак. Писатель в одиночку на рыбацкой лодке отправился в путешествие от Верховьи Волги до Астрахани и прошел в общей сложности почти 12 тысяч верст. Итогом был роман «Гуляй, Волга», изданный в 1932 году. В том же году Россию кровью умытую опубликовали полностью. 1935 год. Светлое будущее не за горами. Из всех рупоров на телеграфных столбах доносится «Эх, хорошо в стране советской жить» и на утро встречает прохладой». Автор только что созданного киносценария «Завоеватели» и рассказа в плену под неумолчный хор громкоговорителей, славящих усатого горца, приезжает на родину. Самара переименована в Куйбышев, где его встречают как настоящего триумфатора, следуют бесконечные посиделки с читателями и выступления на заводах. Публикации об Артеме в газетах бесчислены. Передовик новой литературы купается в славе и работает по-стахановски, выдавая на гора новые статьи и рассказы. Жизнь, казалось бы, удалась. Шестеро детей от трех жен. Страстные поклонницы. В престижном переделке не завершается строительство собственной дачи. Что еще нужно неугомонному литературному новатору? Однако мы дошли уже до знакомого 1937-го. Веселый вновь возвращается в Куйбышев, но такое случалось только в стране Советов в те годы. От былой популярности не осталось и следа. Никто уже его не обласкивал, все были перепуганы. Вскоре бывшую знаменитость со всех сторон обложили подчиненные наркома Ежова. Может, решили брать до кучи, а может, умные люди наверху все-таки задумались над истинной моралью его буйных и бесшабашных книг. Артем веселый понимал серьезность положения, никому старался не попадаться на глаза и фактически скрывался от вездесущего ордена товарищей с чистыми руками и холодными головами. Но 28 февраля 1937 года ловушка захлопнулась. Автор России кровью умытый, коммунист, активный участник гражданской войны Николай Иванович Качкуров, был арестован у себя на квартире по адресу. Улица Горького дом 61, квартира 17. Впрочем, вскоре за решетку попали все писатели и поэты славного города Куйбышева и его окрестностей. Оставалось придумать веселому дело. За делом дело не стало. Когда и где привели приговор в исполнение, до сих пор неизвестно.